Память преподобного Фастирия. Преподобный Фастирий, подобно солнцу, воссиял на востоке, просветил пребывающих во тьме. Уединившись на высокой пустынной горе, он пребывал в непрестанной молитве к Богу, умерщвляя свою плоть постом, ночными бдениями, суровой полной лишений жизнью. Великим подвижником сиял он, как светило во вселенной, оправдывая тем имя, которое носил». «Очистив свое тело и осветив свою душу через исполнение заповеди Господней, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Преподобный сделался обиталищем Святого Духа. Подарованный от Бога благодати, он исцелял недуги и всевозможные раны, притекавших к нему с верою. Подобно славному пророку Илии, преподобный отец наш Форстирий получал пищу с небес, Но не вороны носили ему пищу, как повествует Писание о пророке, а ангел Господень. Сей небесный посланник ежедневно полагал хлеб для преподобного на известном месте. Когда же к святому мужу приходили посетители, то на том месте преподобный находил хлеб и на их долю. Сие преславное чудо благоволения Божиего совершилось не в течение немногих дней, как во времена святого пророка Илии на горе кормили. А во все те многие годы, когда преподобный Фастирий пребывал в уединении и безмолвии. Когда впоследствии с Божьей помощью преподобный Фастирий основал монастырь, в котором собралось многочисленное братья, то он не получал уже с неба хлебов, как прежде, но подавал им пищу от трудов рук своих. Это произошло не потому, что Бог изнемог во Своей благодатной помощи, и не потому, что Он отвратился от молитвы святого, тем более, что и Сам Святой Отец никогда не молился о пище, пометуя заповедь Христову «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Но так восхотел Господь подавать им пищу за труды, и поэтому повелел угоднику своему фастирию ничего не принимать ни от кого, а все потребное получать от трудов рук своих. Не принимая сам никаких приношений, преподобный и братью свою поучал прилежно упражняться в молитве, душеполезном чтении и в рукоделиях, а сам служил для них всем постоянным примером. При жизни святого Фастирия в церкви возникли некоторые ереси. Для прекращения этого соблазна составился собор из многих отцов, на которых был приглашен и преподобный Фастирий. Не уклонился блаженный от этого нового подвига и, прибыв на собор, мужественно и убедительно исповедал правую веру, так что многие из еретиков возвратились в общение церковное. Другие же поступали в иноки, движимые к тому святою жизнью великого подвижника по молитвам которого совершались многие чудотворения и во время земного его жития и по блаженном его к Богу представлении, последовавшим вечером накануне праздника Богоявления Господня.